Глава 56 Как-то утром, примерно через неделю после помолвки Джейнс Бингли, когда он и барышня с маменькой сидели в малой столовой, стук колес внезапно привлек их взгляды к окну, и они увидели, что к дому подъезжает дорожная коляска, запряженная четвернёй. Для визитов час был слишком ранний, а к тому же такого экипажа никто из их соседей не имел. Лошади были почтовыми, Оливрею Форрейтера, как и коляску, они прежде не видели. Однако кто-то, несомненно, к ним приехал, и Бингли тут же уговорил мисс Беннет избежать стеснительного посещения, отправившись с ним на прогулку в сад. Они тотчас ушли, а оставшиеся продолжали строить догадки, хотя и без малейшего успеха, пока дверь не распахнулась, и в нее не вошла леди Кэтрин Деберр. Они, разумеется, были готовы удивиться, но удивление это превзошло все их ожидания, причем изумление миссис Беннет и Кити, хотя они понятия и не имели, кто она такая, уступало тому, что почувствовала Элизабет. Леди Кэтрин вошла в столовую даже с более презрительным видом, чем обычно. На приветствие Элизабет ответила лишь легким наклоном головы и села, не произнеся ни слова. Когда леди Кэтрин вошла, Элизабет успела назвать ее имя матери, хотя ее милость как будто собиралась обойтись без представлений. Миссис Беннетт, в полном изумлении, хотя и польщенная тем, что принимает под своим кровом столь высокую гостью, приняла ее с величайшей любезностью. Просидев минуту в молчании, леди Кэтрин сказала Элизабет с чрезвычайной сухостью, «Надеюсь, вы в добром здравии, мисс Беннетт». «Это дама, полагаю, ваша матушка?» Элизабет кратко ответила, что она не ошиблась. «Это, полагаю, одна из ваших сестер?» «Да, сударыня», — сказала миссис Беннетт в восторге от случая поговорить с такой знатной особой, как леди Кэтрин Дебер. «Моя младшенькая, если не считать еще одной, а самая младшенькая недавно вышла замуж, ну а старшая гуляет где-то в парке с молодым человеком, который, надеюсь, вскоре станет членом нашей семьи». «У вас очень маленький парк», — объявила леди Кэтрин после короткого молчания. «Думается, миледи в сравнении с Розингским он и вправду мал, но позвольте вас заверить, что он куда обширнее, чем у сэра Уильяма Лукаса». Для летних вечеров, вероятно, эта гостиная очень неудобна, ведь окна обращены прямо на запад. Миссис Беннет заверила ее, что они никогда не сидят тут после обеда, а затем добавила, «Могу ли я взять на себя смелость спросить у вашей милости, оставили ли вы мистера и миссис Коллинз в добром здравии?» «Да, они совершенно здоровы. Я видела их позавчера вечером». Элизабет подумала, что сейчас она достанет письмо от Шарлотты, так как не находила иного объяснения этому визиту. Но письма, видимо, не было, и она осталась в полном недоумении. Миссис Беннет с величайшим радушием пригласила ее милость перекусить с дороги, но леди Кэтрин весьма решительно и не слишком вежливо отказалась, а затем встала и обратилась к Элизабет. Мисс Беннет. «По ту сторону вашей лужайки я заметила красивую рощицу и хотела бы погулять там, если вы не откажете мне в своем обществе». «Иди, иди, душечка!» — вскричала ее маменька. «И покажи ее милости лучшие дорожки! Думается, ей понравится павильон для уединений!» Элизабет подчинилась и, быстро сбегав к себе за летним зонтиком, сопроводила знатную гостью через прихожую. Леди Кэтрин не приминула открыть двери парадной столовой, а затем гостиной, и, объявив после краткого осмотра, что они не дурны, прошествовала дальше. Дорожная коляска так и стояла у дверей, и Элизабет заметила в ней камеристку ее милости. Они молча пошли по усыпанной песком дорожке к роще. Элизабет твердо решила самой не начинать разговора с женщиной, которая была груба и высокомерна даже больше обычного и как только я могла думать, будто она похожа на своего племянника подумала элизабет покосившись на ее лицо едва они вошли в рощу, как леди кэтрин начала так вы разумеется понимаете мисс беннет какая причина заставила меня приехать сюда ваше сердце ваша совесть должны сказать вам почему я здесь элизабет посмотрела на нее в непритворном изумлении. «Право, вы ошибаетесь, сударыня. Я так и не поняла, чему обязаны честью увидеть вас здесь». «Мисс Беннет», — ответила ее милость с сердитым тоном, — «вам следовало бы знать, что со мной не следует шутить. Однако, какой бы неискренней вы ни решили быть, меня вы в этом упрекнуть не сможете. Я всегда славилась искренностью и прямотой, а в подобном важном деле тем более не отступлю от своих правил». Два дня назад я получила известие, чрезвычайно меня встревожившее. Мне было сообщено, что не только ваша сестра должна в самое ближайшее время сделать весьма хорошую партию, но что и вы, мисс Элизабет Беннет, по всей вероятности вскоре затем соединитесь узами брака с моим племянником, моим собственным племянником мистером Дарси, хотя я знаю, что это лишь скандальная сплетня. «Хотя я не оскорблю его предположением, что в ней может быть хотя бы крупица правды, я тотчас решила отправиться сюда, дабы поставить вас в известность о том, каковы мои взгляды на этот предмет». «Если вы полагаете, что тут не может быть и крупицы правды», сказала Элизабет, краснее от неожиданности и презрительного негодования, «то меня удивляет, почему вы взяли на себя труд отправиться в такую даль. Какую цель преследует ваша милость?» «Немедленно настоять, чтобы сплетни эта была во всеуслышание опровергнута!» «Ваш приезд в Лонгборн, чтобы увидеть меня и мою семью, — холодно сказала Элизабет, — скорее послужит подтверждением ей, если, разумеется, такие сплетни действительно ходят. Если! Так вы делаете вид, будто ничего не знаете о них. Да разве же не все вы тут усердно распускали эти слухи?» «И вы не знаете, что об этом всюду говорят?» «Я ничего подобного не слышала. И будете утверждать, что для такого слуха нет никакого основания?» «Я не берусь равняться откровенностью с вашей милостью. Ваше право задавать вопросы, а мое не отвечать на них». «Это нестерпимо. Мисс Беннет, я требую удовлетворительного ответа. Он мой племянник. Сделал вам предложение вступить с ним в брак?» Ваша милость заявила, что в этом не может быть и крупицы правды. Да, бесспорно, подобное невозможно, пока он сохраняет хоть каплю рассудка. Но ваши хитрое кокетство и обольщение могли в минуту ослепления заставить его забыть о долге перед собой и перед своей семьей. Вы могли завлечь его. Если так, то я ни в коем случае в этом не призналась бы. Мисс Беннет, вы знаете, кто я? Я не привыкла, чтобы со мной разговаривали в таком тоне. Я почти самая близкая его родственница и имею право знать все, что до него касается. Но знать все, что касается меня, у вас никакого права нет. И подобные настояния не принудят меня быть откровение. Я выражусь яснее. Этого брака, о котором вы осмелились возмечтать, не будет никогда». «Мистер Дарси помолвлен с моей дочерью. Так что вы скажете теперь?» «Только одно. Если это так, у вас нет причин полагать, что он сделает предложение мне». Леди Кэтрин поколебалась, а затем продолжала. «Их помолвка особого рода. С младенчества они предназначались друг для друга. Это было желанием и его матери, а не только моим». Над их колыбелями мы обдумывали их союз. И теперь, в минуту, когда желанию двух сестер настало время сбыться в соединении их рук и сердец, какая-то девица невысокого происхождения, не принятая в свете и не состоящая ни в каком родстве с нашей семьей, расстроит их брак. Вы не считаетесь желанием его близких? С тем, что он почти жених мисс Дебер? Вы совсем забыли требования приличия и стыд? Разве вы не слышали, как я сказала, что с самого появления на свет он предназначался для своей кузины? Да, и слышала прежде. Но какое дело до этого мне? Если бы против моего брака с вашим племянником не было бы иных возражений, мне бесспорно ничуть не помешало бы сообщение, что его мать и тетка желали, чтобы он женился на мисс Дебер. Вы обе сделали все, что могли, замыслив этот брак, но заключение его зависит от других. Если ни честь, ни чувства не связывают мистера Дарси с его кузиной, почему ему не сделать другого выбора? А если он выбрал меня, почему я не могу дать ему согласие? Потому что честь, приличие, благоразумие и даже собственные интересы запрещают вам это, мисс Беннет? — Да, ваши собственные интересы, ибо не ждите, что его близкие и друзья снизойдут до вас, если вы упрямо пойдете наперекор желанию их всех. Вас будут осуждать и презирать, вам будут поворачивать спину те, кто так или иначе связан с ним. Ваш брак обернется позором, никто из нас даже не упомянет вашего имени. — Тяжкие несчастья, — ответила Элизабет, — однако жена мистера Дарси разумеется, будет располагать столькими неотъемлемыми от этого положения источниками счастья, что у нее вряд ли будет повод раскаиваться в своем решении. «Упрямая самовольная девчонка! Мне стыдно за вас! Такова ваша благодарность за мое внимание к вам прошлой весной, и вы мне ничем не обязаны? Нам лучше сесть!» Вы должны понять, мисс Беннетт, что я приехала сюда с непоколебимым намерением настоять на своем, и я от него не откажусь. Я не привыкла уступать чьим бы то ни было капризом. У меня нет обыкновения смиряться с разочарованием. В таком случае нынешнее положение вашей милости достойно жалости, но меня это никак не касается. «Не сметь меня перебивать! Слушайте и молчите!» Моя дочь и мой племянник созданы друг для друга. С материнской стороны они потомки одной знатной фамилии, а с отцовской происходят из почтенных, уважаемых, старинных, хотя и не титулованных родов. Состояние и ее, и его великолепны. Они суждены друг другу по единогласному решению всех членов их домов. И что же может разлучить их? Наглое притязания девицы, незнатной, неродовитой, небогатый. Можно ли стерпеть подобное? Но этого быть не должно и не будет. Если вы желаете добра себе, так не станете покидать круг, в котором выросли. Выходя замуж за вашего племянника, я вовсе не покину этот круг. Он джентльмен, а я дочь джентльмена. И в этом мы равны. Верно, вы дочь джентльмена. Но ваша мать... Кто такие ваши дядья и тетки? «Не воображайте, будто мне неизвестно, какого они сословия!» «Кем бы ни были мои родственники», — сказала Элизабет, «если ваш племянник ничего против них не имеет, вас они не касаются». «Ответьте мне раз и навсегда! Вы помолвлены с ним или нет?» Хотя Элизабет не стала бы отвечать на этот вопрос только чтобы угодить леди Кэтрин, после недолгого размышления она все-таки сказала... «Нет, я с ним не помолвлена». Леди Кэтрин, казалось, была очень довольна. «И вы обещаете мне никогда не соглашаться на такую помолвку? Подобного обещания я не дам». «Мисс Беннет, я изумлена и возмущена! Я ожидала, что найду у вас больше благоразумия. Но не обманывайте себя надеждой, что я уступлю». «Я не уеду, пока не получу от вас заверение, которого требую. А я, бесспорно, никогда его не дам. Меня нельзя принудить ни к чему столь нелепому. Ваша милость желает, чтобы мистер Дарси женился на вашей дочери. Но разве мое обещание, на котором вы настаиваете, сделает их брак более вероятным? Предположим, он удостоил меня своего расположения». Так неужели мой отказ принять его руку и сердце пробудит в нем желание предложить их своей кузине? Позвольте мне сказать, леди Кэтрин, что доводы, которыми вы подкрепляли это неслыханное требование, были настолько же пустыми, насколько само оно было неразумным. Вы очень ошибаетесь во мне, если полагаете, что на меня можно повлиять подобными уговорами». Насколько ваш племянник одобрит подобное вмешательство в его дела, я судить не могу. Но у вас нет ни малейшего права вмешиваться в мои. Поэтому я должна просить, чтобы мне больше не докучали подобными разговорами. Не так быстро, с вашего разрешения. Я отнюдь не закончила. Ко всем возражениям, каковые я уже перечислила, я могу добавить еще одно». Подробности позорного бегства вашей младшей сестры не остались неизвестными мне. Я знаю все, что брак этого молодого человека с ней был устроен задним числом и оплачен вашими отцом и дядей. И такая негодница станет сестрой моего племянника, и ее муж, сын управляющего его покойного отца, будет его братом. Силы небесные, о чем вы думаете?» «Неужели сень Пэмберли будет так осквернена?» «Теперь вам, видимо, больше нечего мне сказать», — гневно ответила Элизабет. «Вы оскорбили меня, как только могли. Прошу извинить меня, я возвращаюсь домой». С этими словами она встала. Встала и леди Кэтрин, и они пошли назад рядом. Ее милость кипела от негодования». — Так значит, вас нисколько не заботят честь и достоинство моего племянника. Бесчувственная, себелюбивая девчонка! Вы не задумываетесь о том, что брак с вами опозорит его в глазах света? — Леди Кэтрин, мне больше нечего сказать. Вам известно, как я смотрю на все это. — Так значит, вы решили выйти за него? — Я ничего подобного не говорила. Единственное, решила поступать таким образом... Какой, по моему собственному мнению, будет наиболее способствовать моему счастью, не считаясь ни с вашим мнением, ни с мнением всех посторонних мне людей? Отлично. Значит, вы отказываетесь уступить моим настояниям, отказываетесь подчиниться требованиям долга, чести и благодарности. Вы решили погубить его во мнении всех его друзей и навлечь на него презрение всего света. «Ни долг, ни честь, ни благодарность», — ответила Элизабет, — «ни к чему меня в этом случае не обязывают. Мой брак с мистером Дарси ни в чем не был бы их нарушением. А что до возмущения его родных или негодования Света, то если его брак со мной вызовет первое, я ничуть не огорчусь. Ну, а у Света хватит здравого смысла этого возмущения не разделить а, -а, -а Так вот, что вы думаете на самом деле!» Таково ваше окончательное решение. Отлично. Теперь я знаю, как действовать. Не воображайте, мисс Беннет, будто ваши коварные замыслы когда-либо осуществятся. Я приехала испытать вас. Я надеялась найти вас благоразумной. Но поверьте, я на своем настаю. И леди Кэтрин продолжала в том же духе, пока они не поравнялись с дверцей коляски, а тогда, поспешно обернувшись, она добавила, «Я не прощаюсь с вами, мисс Беннетт, не прошу передать поклона вашей матери. Вы недостойны таких знаков внимания. Я весьма вами недовольна». Элизабет ничего не ответила, не стала уговаривать ее милость вернуться в дом, а просто направилась к дверям поднимаясь по лестнице она услышала удаляющийся стук колес маменька неторопливо вышла к ней навстречу из будуара и осведомилась почему леди кэтрин не соблаговолила отдохнуть у них не захотела ответила элизабет она торопилась уехать такая авантажная дама и какая обходительность ведь как я поняла она нанесла нам визит только чтобы сказать что колин за здоровый «Думается, она едет куда-то через Мэритон и решила по дороге повидать тебя. Ничего такого важного, Лизи, она ведь тебе не сказала, а?» Элизабет тут пришлось пойти на маленькую ложь, ведь пересказать суть их разговора она никак не могла.